2. Если перечитать «Житие» протопопа Авакума, отмечая упоминания о его жене, обнаруживаем, что как раз с Анастасией Марковной связаны самые пронзительные строки. Ни с царем Алексеем Михайловичем, ни с патриархом Никоном, ни с воеводой Пашковым. С женой. Знаменитые слова «Ина еще побредем» произнес не Авакум, а его жена. Авакум лишь их записал. Жена укрепляла его, жена давала ему силы. Без Анастасии не было бы никакого вакуума. А вот другой, менее известный, но не менее пронзительный фрагмент жития. Опечалился, сидя, рассуждаю, что сотворю? Проповедую ли Слово Божие, или скроюсь где? Понеже, жена и дети связали меня, и, видя меня печально, протопопица моя, приступи ко мне с опрядством и сказала мне, что, господин, опечалился ты. Я же ей подробно известил. Жена, что делать? «Зима еретическая на дворе. Говорить ли мне или молчать? Связали вы меня?» Она же мне говорит, «Господи помилуй, что ты, Петрович, говоришь? Слыхала я, ты же читал апостольскую речь. Привязался ты жене, не ищи разрешения. Когда отрешишься, тогда не ищи жены. Я тебя и с детьми благословляю. Дерзай проповедать Слово Божие по-прежнему, а о нас не тужи. Пока Бог изволит, живем вместе». «А когда разлучит, тогда нас в молитвах своих не забывай. Силен Христос и нас не покинуть. Пади, поди в церковь, Петрович, обличай блудню еретическую». «Силен Христос и нас не покинуть», — так она ему сказала. Он ее любил, конечно, очень, он ценил ее. Мастерство писателя-автобиографа заключается как раз в том, чтобы слагать рассказ не о себе, но о других, о тех, кто рядом, о тех, кто помог тебе стать собой. Анастасия Марковна – один из величайших женских портретов русской литературе. Следующие героини, равные ей по масштабу, будут созданы только в XIX веке. Анастасия пережила своего мужа на долгие 28 лет. Ей и сыновьям разрешили вернуться из ссылки в Мизене в 1693 году. Анастасия умерла в 1710 году. Вплоть до кончины, она жила в подмосковной деревне Шаболовка при храме Живоначальной Троицы. Храм этот уцелел и ныне расположен по адресу Москва, Шаболовка, 21. Биограф Авакума Кирилл Кажурин утверждает, что Анастасия похоронена при храме Троицы, но могила ее не сохранилась. О том же есть прямое упоминание в книге «Дружины» «Краткое историческое описание храма Живоначальной Троицы». «В конце 2021 года я попытался разыскать, если не могилу Анастасии, то хотя бы место ее захоронения». На Шаболовке при храме Троицы от кладбища не осталось и следа. Там теперь хозяйственные постройки. Но служители храма сообщили, что на задах храма был большой овраг, поэтому кладбище было совсем маленьким, и хоронили там только священников этого же храма и более никого, а прочих на кладбищах расположенного неподалеку Данилова монастыря, поскольку земля, на которой возвели храм, первоначально именно этому монастырю принадлежала. Однако в списке захороненных в Некрополе Данилова монастыря имя Анастасия не значится. Нет ее упоминаний и в научном труде Беляева «Некрополь Данилова монастыря в XVIII-XIX веках». Видимо, протопопица Анастасия Марковна, чья могила исчезла, а кости лежат непонятно где, ушла к мужу в его последнее и надежное пристанище, в тайный мир, туда, где нет даже и могил. В тайном мире нет могил, нет физических свидетельств существования человека. Только память и та ненадежна. Она выветривается с течением столетий. Сохранить память позволяет язык, письменная запись, хроника, но и она по прошествии времени оспаривается учёными-историками. Так время смывает и письменные свидетельства. В тайном мире нет прошлого и будущего, только длящийся настоящий момент. Пребывающий в тайном мире пребывает здесь и сейчас, и более нигде. У каждого из нас есть только теперь. Мы живем теперь, нынче, а жили ли вчера и будем ли завтра.